глава 16 метеорит уходи повторил я октору и в этот раз он спорить не стал понимал всю серьезность предстоящей схватки мне нужно 10 сильнейших мутантов крикнул я отряду а сам уже накапливал в ладонях радиацию уплотнял частицы и с предвкушением представлял как от наших врагов и мокрого места не останется а тем временем 10 добровольцев выстроились за моей спиной «После взрыва атакуйте», — приказал я им. И, не дожидаясь ответа, запустил бомбу в приближающихся врагов. Выпустил на них всю свою ярость, которая лишь нарастала. И вместо того, чтобы думать о метеорите, я рассчитывал, как бы мне добраться до бункера с моими людьми всего за три дня. Раздался взрыв, из соседних зданий выбило окна, запахло жареным мясом, а поднявшаяся пыль снова скрыла яркие глаза выживших. «Можете убрать пыль!» — крикнул я своим добровольцам. «Но это нужно было не для меня, а для того, чтобы они сами видели, кого атаковать». «Могу!» — раздался женский голос. Позади раздались автоматные очереди. Шестое чувство подсказывало, что к отряду подходит еще одна группа мутантов. Видимо, мы как наживка привлекли всех тварей этого проклятого города. Внезапно пошел дождь. Приятные капли воды попадали на кожу, остужая ее и даже бушующая внутри ярость слегка притихла. Я смог насладиться этими секундами блаженства до очередной атаки. Самый живучий из одиночек направился ко мне. Тот самый, что так умело скрылся от меня. Сверхспособность показывала, что в нем радиации не меньше, чем во мне самом. Пока мои мутанты-добровольцы разбирались с остальными выжившими одиночками, я выстраивал план сражения со своим противником. Неужто его способность заключается в предельной живучести? Попытался дотянуться до него своей силой. Ничего не вышло. Так, если бы он тоже окружил себя защитным куполом, какой прилегал к моей коже. Но подобного на нем не было. Я бы увидел частицы. Начал уплотнять частицы в ладонях, чтобы запустить прицельный заряд. Но мой противник сделал всего шаг навстречу. И снова задрожала земля. Прямо под моими ногами образовался разлом, и я отпрянул. В прошлый раз подобного мутанта убили, убрав от него радиацию. Но это было невозможно сделать в этом месте, вблизи метеорита, где фон зашкаливал. Да здесь даже бы дозиметр не стал работать, не то что остальная техника. Благо, автоматы не подводили, и то и дело за спиной раздавались выстрелы. Но землетрясение их заглушало, как и все происходящее вокруг. Откуда только у этого одиночки такое яростное желание прикончить меня? словно у нас битва за территорию, как у хищных зверей. А мы таковыми и были. Один разумен, а второй, судя по всему, не очень. И меня на пути к цели, которая лежит всего в двух кварталах, не остановит даже землетрясение. «Ты можешь окружить его водой!» — крикнул я женщине из водного племени, которая только успела остановить дождь. «Могу! Давай, мне нужна водная оболочка!» Я отшатнулся от очередного раскрывавшегося разлома. Соседние здания рушились, пришлось отскочить, чтобы какая-нибудь плита не свалилась на голову. Здесь творился полнейший хаос. Автоматные очереди не умолкали, лишь бы у моих мутантов не закончились патроны раньше времени, иначе обратно не выйдем. Женщина из водников быстро исполнила приказ, и это несмотря на постоянные толчки земли под ногами. А они лишь усиливались. Словно мутант хотел разрушить целый город, лишь бы нам не досталось заветного трофея. Вода облепила мутанта куполом, и как бы он ни барыкался, не мог освободиться от неё. А я начал выкачивать радиацию из воды, и чтобы не сдохнуть и не задохнуться, одиночке приходилось насыщать воду частицами из запасов собственного тела. «Ха! Как тебе такое?» — крикнул я, приблизившись к врагу. И только заметил, что землетрясение начало стихать. Вместо ответа одиночка в ярости бросился на меня. «Ох, это была большая ошибка!» Мои руки погрузились в водный купол. Я коснулся грубой кожи, что на ощупь скорее напоминала шершавый камень, и почувствовал энергию внутри противника. Прямое касание открыло доступ, и радиация мощными потоками стала переходить в меня. Это была несуразная драка. Я не отпускал руку одиночки а он то и дело бился второй о мой щит. Удары были сильные, но не проходили сквозь защиту. Но я всё уворачивался. Инстинкты ведь никуда не денешь. И с каждой секундой он становился всё слабее. И вскоре я даже перестал уворачиваться от нелепых ударов. Барьер и так выдерживал. Землетрясение прекратилось, и вскоре в водной оболочке остался лишь труп. Я отпустил его, и он плюхнулся на землю, а водная оболочка стекла вниз. «Идём дальше», — скомандовал я. «Всем быть на чеку, самые опасные твари впереди». Мне бы хотелось ошибаться, но нет. Этот мир не создан для везения. Вскоре впереди за двумя разрушенными зданиями показалось зелёное свечение. Шестое чувство показывало, что там находится глубокий кратер, в самом центре которого и лежит мой заветный приз. Только вот до него нужно сначала добраться. Я оценил обстановку. Вокруг копошились сотни мутантов, и большинство из них не были похожи на представителей земной фауны. Своими несуразными очертаниями Они напоминали нечто неземное, как та тварь, которую я с трудом победил в эпицентре. По одним силуэтом понял, что самое время менять тактику. С такими монстрами биться напрямую себе дороже. Завалят численностью. А я рисковать не хотел, ведь цель была так близко, только рукой подать. Возвращаемся в отряд, плотно группируемся. Отдал я новые указания. Мутанты вернулись в строй без возражений. А я встал в первом ряду и забрал автомат у стоящего позади парня. «Мне нужнее», — сказал я. Надо отдать мутантам должное, они выполняли все приказы без обсуждений. Не мешкали, не боялись. А вот позади снова раздался плач Ани, и в моей груди что-то дрогнуло. Но я не мог сорваться и бежать успокаивать её. Этот мир — не место для детей. А этот проклятый город, тем более, — самое гнилое место. «Так, слушаем внимательно», — начал я речь перед последним рывком. «Передвигаемся быстро, используем схему сближения, всем проверить запас патронов и взять у соседа, если не хватает». Послышалась возня. «Готовы!» — раздался голос Илая из толпы. «Тогда вперёд!» Передо мной оставалось метров десять безопасного пространства. Здесь ещё действовала сила Ани, а вот мне пришлось ощущать себя обычным человеком. И это было непривычно. Я всем нутром ощущал, как из меня утекает заветная сила, и больше нельзя контролировать пространство впереди. Благо, дорогу я запомнил так хорошо, что провёл бы отряд и с закрытыми глазами. Вокруг мелькали сотни безумных глаз монстров, но их очертания оставались скрыты под покровом ночи. Мы позволяли им приближаться и открывали огонь. Ну а несколько тварей успели добежать до отряда и пройтись своими острыми когтями. Трое получили глубокие порезы. Но самым ужасным было, когда внезапно в воздухе появилась крылатая тварь размером с дракона, опустилась к нам и сомкнула челюсти на голове одного из мутантов. Нам удалось расстрелять монстра, лишь когда он взлетел обратно. Но моему человеку эта жизнь не вернет. Ноги ступали по мертвой земле. Я вплотную подошел к границе кратера, и там, в самом его центре, виднелся заветный приз. Только вот воронка была огромной, и от метеорита меня отделял целый километр. Эх, сюда бы червей. И я бы обязательно взял с собой всю стаю, если бы они смогли проползти под всевозможными коммуникациями города. Последний рывок стал самым сложным. Мы потеряли еще десятерых во время атак слишком проворных тварей. Но без силы Ани здесь бы погибло большинство из нас. Я скомандовал остановку в двустах метрах от метеорита. «Прикройте меня!» С этими словами я выбежал за границу без радиации. И пока несся к заветной цели, старался впитать в себя как можно больше разлитых в воздухе частиц. Только вот я не ожидал, что метеорит окажется размером с самого меня, да еще и будет плотно сидеть в земле, словно ее специально укрепили, чтобы никто не спер. «Кто-нибудь из земляного племени, идите сюда!» Через минуту трое ребят уже расщепляли землю возле метеорита. «Как тащить будем?» — спросил один из них. Но в темноте было не разглядеть его лица. «Лапками!» — усмехнулся я, направляя к рукам радиацию. «Сам потащишь?» — удивился он. «Ну, можешь меня заменить, я не против. Но если сбегаешь и приведешь пару силачей, будет неплохо». Надеюсь, таковые среди мутантов были. Прошло не так много времени, чтобы я успел познакомиться с каждым представителем вольного племени. «Ещё через две минуты четверо крепких мужчин помогли мне выкорчевать из земли метеорит». «Дотащите?» — спросил я, скрывая натугу в голосе. Инопланетный камень был невероятно тяжёлый, и даже усиление рук с помощью своей силы не спасало. «Дотащим!» — хором ответили мужики. «Тогда идём следом за отрядом». Метеорит нельзя было подносить близко к Ане, ведь если её сила выбьет из него всю радиацию то с ней улетучится и надежда на спасение человечества. Я и не рассчитывал, что путь обратно будет легок. Наоборот, он оказался куда сложнее. Несмотря на прикрытие отряда, на нас то и дело норовили напасть. Но метеорит достаточно напитал мое тело радиацией, чтобы я смог создать над нами подвижный купол. Правда, как и предполагал, уже на выходе из кратера его облепили твари. Пришлось отпустить метеорит, чтобы с ними разобраться и подобных остановок по пути было слишком много. Я потерялся во времени, ведь ночь следовала за нами вместе с заветным трофеем. Мы несли метеорит, который точно магнит притягивал всех этих местных тварей. Автоматные очереди не умолкали, но к концу пути стали более редкими. У мутантов заканчивались патроны. А тварей меньше не становилось. И я был уверен, что если что-нибудь не придумают, то они пойдут за нами до самого центрального бункера. Да и по пути всех безумных соберём. Ох, нафиг мне такое счастье. В голове крутились разные варианты, но лишь один выглядел более-менее безопасно. «Опускайте его», — указал я мутантам, и они положили метеорит на Землю. Оставил вокруг них купол, а сам понёсся к месту лагеря со всех ног. Надеюсь, что от созданного метеоритом радиоактивного фона вертолёт не пострадал. Но сейчас он мне был не нужен. Черви мерно спали в сторонке под ментальным внушением. И я поспешил разбудить того, за хвостом которого был закреплён фериум, совсем немного жидкого металла, способного впитывать почти 100% радиации из окружаемого объекта. В ёмкости было не больше двух килограмм. Надеюсь, этого хватит. Я схватил фериум и побежал обратно, не решаясь будить червей, чтобы добраться быстрее. В этом хаосе от них можно ожидать чего угодно. Заполненная фериумом коробка состояла из того же фериума, как бы это парадоксально ни звучало. Ученые могли регулировать молекулярную структуру материала, и внутри находился сырой материал. Он-то и был мне нужен. Раз смогли бункерские, смогу и я. И наплевать, что наши методы в корне различаются. Я еле протиснулся в купол через монстров, где каждый так и норовил схватить меня и откусить кусок побольше но пока выкачивал радиацию из одного, нападал другой. И так раз за разом, пока я не вернулся в купол. Фух, выдохнул и опустил на землю заветную коробку. Фериум в её составе блестел ровными тонкими полосками под зелёным свечением метеорита. «Зачем ты это принёс, брат?» — устало спросил мутант-силач. «Хочешь, чтобы мы в конец ослабли?» Тучный мужчина смахнул со лба пот и отошёл от коробки с жидким фериумом словно в ней таилось настоящее зло. «Нет, хочу закрыть излучение метеорита», — поведал я. «Тогда сможем привязать его на трос к червю». «Да черви больше трёх часов твой фериум нести за собой не смогли. Причём это в защитной коробке. А ты хочешь им чистый подвесить?» Красные глаза мутанта блестели в непонимании. «Значит, каждый червь будет вести метеорит по часу», — отрезал я. «Да и вообще плевать как, нам нужно доставить метеорит в бункер». Так что если не хотите нести его через всю область на своих руках, отойдите к границе купола и не мешайте». Трое мужчин переглянулись и отошли. «Вот и славно», — сказал я и подошел к метеориту. Он светил ярко. Это было завораживающее зрелище. Частица чего-то инопланетного. И рядом со мной. В метеорите было столько силы, что пришлось приложить силу воли, чтобы с ней расстаться. Я открыл заветную коробку и взглянул на серый металл. Он поднимался неровными струями, стремясь вобрать в себя как можно больше радиации. Поднёс к ним ладонь, и тонкие полосы металла обхватили руку, точно живые щупальца. А я невольно улыбнулся. «Нет, сегодня я не стану его жертвой. Сегодня есть что-то повкуснее». Я отцепил руку, позволяя каплям металла вернуться в короб, поднял его и наклонил над метеоритом. Феериум, словно чувствуя вожделенную добычу, устремился вниз тонким слоем он растекался по метеориту заполняя весь его периметр жаль что я не мог просто создать над инопланетным телом свой купол и с его помощью поднять и заставить лететь за собой как делал подобное с вертолетом ведь моя защита не могла устоять против подобного излучения она не могла удержать его внутри что сейчас и происходило с защитным барьером а вот фериум мог только вот как бы он не поглотил большую его часть. Неизвестно, сколько частиц влезает в это искусственное чудовище. Фериум покрыл метеорит полностью, очень тонким слоем, и я приложил к нему руку, чтобы удостовериться. Да, излучение не проникало сквозь фериум, но всё происходящее вокруг не развеялось, как по волшебству, и по-прежнему стояла глубокая ночь. Только теперь метеорит не подсвечивал её зелёным светом. Через ладонь я почувствовал, как фериум впитывает драгоценное излучение метеорита и даже моим собственным не гнушается, обвивая руку и поднимаясь по запястью. «Нет, я здесь главный», — подумал я и прикрыл веки. «Отдать команду металлу — это что-то из разряда фантастики, а чтобы он еще и послушался — вообще мистика. Но в этом мире я привык и к тому, и к другому. Ведь все здесь изменила радиация, сместила законы физики, биологии, да и всего остального». Когда я отдал мысленную команду, то не услышал ответ. Нет, все это происходило совсем иначе, куда сложнее. А атомы фериума начали уплотняться, движимые моей волей. И так, постоянно, минута за минутой, жидкий и податливый металл становился твердым. Сосредоточившись, я уже не замечал рев монстров за куполом, бесконечные выстрелы и крики людей. Не видел настороженных взглядов мутантов, но чувствовал металл, обволакивающий мою руку. «Пора было её убрать, разорвать связь!» Я оттянул ладонь, но щупальца металла схватились за неё и потянулись точно резиновые. Вспоминая все известные матерные слова, принялся отдирать их от себя. Это было больно, словно металл сроднился с кожей, а я был не готов с ней расставаться. Тяжёлыми усилиями и ценой верхнего слоя кожи мне всё же удалось освободиться. Руку саднило... Вся ладонь осталась в царапинах и потертостях. Но это меня мало волновало. Главное, что ночь начала потихоньку отступать, возвращая права серому дню. Я перевёл дыхание и осмотрелся. Вокруг по-прежнему было полным-полно монстров. Но, как показывало шестое чувство, новые не наступали. И ещё полчаса ушло, чтобы разделаться с ними. Благо, мне помогли мутанты-силачи, которые были только рады оказаться подальше от Фериума. Вскоре монстры были мертвы, и я отдал приказ прикрывающему нас отряду мутантов возвращаться в лагерь. И все, кроме Октера, так и сделали. «Надо достать все запасы верёвки. Передай всем по ментальной связи. Пусть несут сюда», — сказал я парню, когда он приблизился. «Думаешь, червь не станет бунтовать?» «Нет. А если и станет, найду управу». «Я в тебе не сомневаюсь. Тут должно быть «но». Придётся менять червей, а под действием фериума через неделю они станут передвигаться гораздо медленнее. Главное, что не сдохнут. А вообще, я прослежу, чтобы у них не возникало сильное истощение. Давай привяжем этот несчастный метеорит, и я полечу. Так скоро? Даже на ужин не останешься? У нас тут запас рыбы, усмехнулся Охтор. Тогда тем более не останусь. А если серьёзно, то моей помощи ждут. Только вот мор... Парень замялся и отвёл взгляд. «Что?» — грозно спросил я. «Это сообщение для тебя висело в ментальном подпространстве, а это значит, что его могли отправить когда угодно. Подобные сообщения сами растворяются со временем, а за сколько это произойдёт, зависит от вложенной в него энергии. Чёрт, ты можешь узнать точнее?» «Боюсь, что это невозможно». Вместо ответа я ренулся к вертолёту. Пилот сидел на своём месте, Мужчина снял противогаз и тыкал на экран планшета. «Мне нужно лететь, срочно», — заявил я. «Вот так сразу?» — удивился пилот. «А как же ваши мутанты, старик и девочка? Они полетят с нами, и ты знаешь путь до Циба?» «Знаю, приходилось там бывать, только вот...» «Что?» — я насторожился, и сердце на миг замерло от мысли, что я опоздал. «Нам горючего не хватит».